Глава двенадцатая «Рота, подъем!» Дикий ор над духом, а потом чья-то сильная рука буквально сбрасывает меня с кровати, при этом одеяло летит в одну сторону, а я, шмякаясь о пол, с другой. Спросония, голова у меня чумная. Ничего не понимая, я сжимаюсь в позу эмбриона, поджимая к груди колени и руками прикрываю голову. а Сильная боль ожгла мою буквально едва прикрытую майкой задницу. Я резко всем телом распрямляюсь и выгибаюсь в спине. «Да что происходит-то?» Буквально ору я про себя, а вот в эфир просто выдаю крик боли. «А, сука!» Все же выдаю я в эфир. Над головой раздается. «Подъем, салага! У тебя начинаются боевые будни! Не я это начал!» «Ты просил погонять себя в боевом отношении. И поверь, если ты не будешь сам просыпаться к шести часам утра, то такое пробуждение у тебя будет постоянно!» Слышу я голос брата. «Я тебя вчера предупреждал, что буду ждать на крыльце дома в шесть утра. И мне все равно, что ты приехал вчера с дедом во втором часу. Я же тебя дождался. Предупредил? Ты что думаешь, я шутки тут шучу? А теперь вон на стуле твоя форма спортивная!» «Теперь эти треники твои. Это из моего комплекта. Старые, если вовсе не древние. Но для нашего дела еще послужат. И не скулить, а то еще раз по заднице на гайкой пройдусь. Тебе минута собраться и быть на крыше. Опоздаешь, не дай бог, почувствуешь еще раз плетку на своей нежной попе. Выполнять!» «Ух ты ж!» И в голове еще и Искин поторапливает. «Быстрее, опоздаем же, а братец твой ой как хочет отыграться за твои вчерашние выступления и своё унижение. Поверь, он точно тебе ничего не простил». Успел, выскочил на веранду дома, натягивая при этом на себя ветровку. «А теперь смирно, боец!» «Я не понимаю, что там от меня хочет Костя». Но Боря кричит в голос, чтобы я застыл на месте и руки по швам вытянул, а сам при этом замер, вытянувшись по струнке перед братом. Ишь ты, как вырядился-то мой персональный кошмар. Какой-то камуфляж одел. Ведь смотрится он на нём весьма прилично и как-то словно влитым в нём кажется братец. Явно что-то из своей бывшей формы со службы прибрал к рукам, Константин. «Так, разумение имеешь», — похвалил он. «А теперь слушаем сюда. Каждый день, начиная с сегодняшнего, и до тех пор, пока я не посчитаю, что хоть что-то мне удалось с тебя вбить, утро каждого дня будет начинаться одинаково. Впрочем, как и вчера, тоже будут подобным заняты. Они тоже все будут одинаково заканчиваться. Но если мы, конечно, чем-то серьезным заняты не будем. Например, танцульками. Сейчас все повторяешь за мной. Шнурки на своих кроссах завяжи, а то споткнёшься при беге и нос себе расшибёшь, а мне потом перед бабулей объясняться. Так, ещё раз напоминаю, всё повторяешь за мной, пока я тебя не остановлю. Я сегодня тебе буду показывать азы, но пока... Пробежка! За мной!» «О, это было самое долгое утро. И самое поганое, если быть точным» о чем я думал когда обращался к сержанту спецназа помочь с моим физическим состоянием моего тела глупо это же военный а бывших спецназеров не бывает и они не понимают что они все же такие здоровые лоси и выносливые как валы через минут десять я уже еле дышал а еще через пять я не мог передвигать ногами да уж Брезгливо кривится мой учитель. «Дохлый ты оказался. Мы километра не пробежали. Ну да ладно. Сейчас доберемся до на нашего спортгородка, который я вчера восстановил. Там все готово для продолжения наших занятий. Побежали тросой. И не дыши ты так, как загнанная лошадь. Вдох-выдох. Следи за работой ног. И контроль. Контроль за собой, а то я уже задолбался тебя поднимать. Посмотри, на кого ты похож». Весь в пылище, благо, что давно дождя сильного не было, а то грязью весь свой боевой прикид заляпал бы. Боги, на что я подписался? Ого, вот тогда. Помню это место, часто тут с Танюхой играли. Но уже тогда здесь все было запущено, и травой заросло сильно. Я даже удивлялся, почему на участке деда, аккуратного деда, такое запущение. Да и вообще пустырь с какими-то железными столбиками. А оказывается, тут целый когда-то спортгородок был, который братья за вчера почти полностью восстановил. Но Костик силён. Со мной же бежал. Сам мне какие-то выкрутасы показывал, которые я пытался безрезультатно повторить. А ведь даже, в отличие от меня, он не то что не вспотел, а даже не запыхался. «Значит так, наши тренировки утренние будут делиться на три этапа. Первый — это динамические нагрузки, то есть бег и выполнение упражнений во время бега. Я тебе их показал. Завтра закрепляем, и уже послезавтра я слежу лишь, как ты все это выполняешь. Самостоятельно выполняешь. Бегаем, как и сегодня, кружок вокруг наших трех усадеб, стоящих на отшибе, и потом еще забег вдоль берега речки». Сегодня и завтра — это так, ознакомление. А вот послезавтра выполнение пробежки я буду контролировать уже по секундомеру. На время. Затянешь — я найду, как тебя простимулировать. Вот только, боюсь, это тебе не очень понравится. Вернее, совсем не понравится. Вторая часть утреннего занятия — силовая подготовка. Никаких там гирь, гантелей, силовых тренажеров. Работа с собственным весом. Подтягивания, отжимания от скамейки и работа на полубрусьях. Упражнения я тебе сейчас покажу. Завтра закрепление, и потом ты уже работаешь сам. Тренируешься сам, я лишь посматриваю, чтобы ты всё правильно выполнял. Ну и третья часть — это уже отработка ударов на моём тренажёре. Он простой до невозможности. Палка железная, которая крепится посередине к стойке с помощью кронштейна, который, в свою очередь, Прикреплён к стойке через простой подшипник. В общем, труба подвижная. На концах трубы, как ты можешь видеть, набалдашники мягкие, обтянутые плотной тканью. Это брезентуха. Как с этим тренажёром работать, я тебе позже объясню. А пока погнали. Повторяй за мной. Это разминочный комплекс номер три от спецназа. Лёгкий, разминочный, как раз для тебя. Более сложное тебе нет смысла показывать. Не потянешь. «Итак, делай раз, делай два!» И еще полчаса беспрерывных издевательств. А я только Искину сказал «Запоминай!» И еще полчаса в минус. Меня уже качает, а Железный Костян меня на турник загнал. Аж стыдно и перед братом, и перед Искином. Три раза удалось подтянуться. Озорище. А потом были брусья. Там тоже успехи не ахти. Но пять раз я из себя выжил. А Костик уже кричит мне. «Упор, Лёш, принять! Наделай раз! Опускаешься, сгибая руки в локтях. И держишь тело параллельно земле. Наделай два! Делаешь выжимания, поднимаешься на руках. Начали! Делай раз!» Семь раз, и я уже валяюсь на песке. Спасибо Костику, благодаря ему вся площадка песочком засыпана. Ух ты ж, ведь выжил он с меня по три подхода. И к турнику заставил подходы делать. И на полубрусьях загонял едва ли не пинками, и отжимания из меня по максимуму выжил. Да, дохляк ты у меня, братец. Полный дохляк. Скажу бабушке, чтобы усилило твое питание. Прослежу лично». Я же, прислонившись спиной к стойке перекладины, которая турником ещё называется, перевожу дух. Кошмар какой-то. Если я хотя бы предполагал, чего меня ждёт, то сбежал бы точно. Да куда теперь отступать-то? Да и Скин в голове повторяет слова Кости, что я дохляк и слабак, чем и поощряет меня на силовые упражнения. Говорит, что главное — настрой. «В бою настрой хороший, уже победы, а потому держим лицо и перед Костей, и перед Искином». «Ну а теперь третья часть нашего занятия!» — ухмыляется брат. «Тренажер! Показываю, как на нем работать. Ничего заумного в этом простом упражнении нет. Бьешь правым кулаком в левый набалдашник». Говоря это, братец показывает, как правильно выполнять упражнение нанося своей правой рукой удар по левому набалдашнику тренажера. Видишь, как труба буквально улетает от тебя. Зато с другой стороны второй набалдашник летит тебе в голову. И тут же ты опять же правой рукой делаешь блок, принимая удар уже от того правого набалдашника. И тут же по нему бьешь уже левой рукой. И так же встречаешь теперь с левой стороны огрызок трубы, ставя блок уже левой рукой. А потом все сначала. Останавливаться нельзя. Тебе час, целый час. Работаешь, пока не спеша и не в полную силу. Главное дыхание и правильность нанесения ударов. Девайс не поломается. Все же увидел он мое приобретение вчерашнее. Вроде как титан. Ну тогда уж точно ему ничего не будет. А теперь ты вставай на моё место. Готов? Начали. Ты бьёшь. Я же смотрю за правильностью выполнения упражнения. И понеслось. Стою под душем. Ноги и руки трясутся. Три раза по кумполу получил от обернутой брезентом железной трубы, не успев вовремя поставить блоки. Но уже потом приноровился. Больше таких пенок не допускал. А ведь отлично тебя брать спогонял. А вечером всем все по-новой, только без пробежки. И силовые, и на тренажер целый час. Обещал ведь еще доделать к этому времени освещение. И ты знаешь, а ведь действенно. Ты под конец занятий и вовсе даже в скорости продвинулся. Нанесение ударов, а с точностью уже я тебе помог. Прогресс есть, и это на первом занятии. А вот силы твоей надо что-то делать. Я еще прикину, чем смогу помочь. Но, брат, твой прав. от тебе надо лучше. На завтраке я сметал со стола всё, до чего дотянуться мог, очень радуя своим разыгравшимся аппетитом свою любимую бабулю. А за столом на завтрак, к моему удивлению, все собрались. За приёмом пищи и новости вчерашние узнал. «Дядя вау приезжал, но вас с дедом не было, потому насчёт твоих проблем я с ним сама разговаривала», говорит спокойным голосом бабуля. «Отнёсся к идее сдачи, тут с тобой на права почему-то, сыночек, не очень-то радостно. Но пообещал в течение декады всё устроить. У них там как раз великовозрастные шалопа и курсы закончили. На права сдавать будут. Вот в их группу тебя и зачислят. Вадик очень тебя завидовал, как и Эльвира. Если, сестрёнка, ты ещё попозже увидишься, то Вадика до конца лета не увидишь. Вовочка пообещал в пятницу подъехать, доложить о результатах». Какого числа точно, на сдачу экзаменов тебя он заберёт. Вот тогда и с Элей увидишься. А вот Вадик на всё лето в военизированный лагерь уезжает. Ведь сам знаешь, мечта с детства у него. Военным стать очень хочет». Я угукаю, а сам едва не перекрестился. Ну и нах мне такое счастье. С Элькой я ещё так сяк, без криков общаемся. Хотя раньше она тоже меня в полный игнор ставила. Может, и сейчас продолжит. Надо будет при общении с ней свой магический фон поднимать, чтобы как раньше был. Ну, это наедине с Борей обсудим. А вот что Вадик на всё лето уматывает, не просто хорошо, а очень хорошо. Ну и дядь Вова. Понятно, почему он не в восторге от самой идеи. Попытки сдачи тут у него мной экзаменов на получение прав. Спасибо, Бори, за подсказку. Но не отступать я не собираюсь. Мы еще поборемся. Тем более под эгидой контроля со стороны бабушки сам дядя Вова мне не рискнет палки в колеса ставить. Будем работать по проверенному сценарию. Но мы его и его подручных точно увидим». Затем удивил дед. «Значит так, Сергей, мы с Костей по делам мотанемся». Возможно, что, как и мы с тобой вчера, так же поздно сегодня с ним вернёмся. У тебя есть чем заняться. Можешь погулять сходить, на речку там, или в лес. По пацанам пробежаться по деревне. Вот только видя, как я скривился, тут же перескочил на другую тему. Люда напомнила про сдачу экзаменов. Если тебе твоего коммуникатора мало, кивок на мою руку левую, то могу презентовать на время нот. «Проплата за нет есть. Подготовятся пока по билетам. Они есть в свободном доступе». Я же, мысленно посовещавшись по-быстрому с решил не отказываться от такого шикарного предложения. «Ведь можно будет на компе и игрушку запустить». Лучше бы и не думал. «Ну вот скажи, зачем тебе время свое на всякие беспонтовые игрушки тратить?» — спрашивает он меня, когда мы бредем в мастерской. В руках ты сок с кормёжкой дополнительной. Бабуля расстаралась. Пирожки у нас сегодня тут. У нас с тобой такие великие дела запланированы на лето, а ты думаешь время как самый ценный ресурс свой на всякие игрушки спускать? Глупо. Даже сегодня наше время, между прочим, почти по минутам расписано. Сейчас-ка дела Костя пригонит, и они с дедом уедут. Заметь. «Дед-то свою ласточку на прикол поставил. Использует вас кости как личных водителей. Тоже на заметочку. Думаю, сделаем мы сейчас жука, и такая же ситуация будет, Столько возить тебе придется уже бабушку». Я уже отмахиваюсь. Бабуля сама гонять любит. Вздыхаю я, понимая, что отберут у нас машины с Костей. «Ой, отберут!» Но продолжаю беседу с Искином. «Но мы это уже обсуждали. Получи я права, и все равно из меня водитель, как из говна пуля. Права-то на малолитражку, а даже жук-бабушкин считается полнолитражным, как ни крути». «Но делать будем?» — звучит вопрос в голове. «Или, как предложил дед, туризмом займемся. Сделаем вид, как нам нравится по лесу гулять и на речке сидеть, рыбу ловить. Рыбалка для мужика — это все». Я пожал плечами. Прогуляться по лесу и я любил, но без фанатизма. На рыбалку меня было обычно не загнать. Не люблю долго на поплавок смотреть. Ждать, когда эта рыбёшка соизволит моё угощение в виде червяка или хлебного мякиша, попробовать. А ведь эту рыбку ещё и на крючок зацепить надо умудриться. И не тебе ухи, не тебе жарёхи. Наша местная рыба даже сеть как-то умудряется игнорировать. Скукота. Но Боря настойчив. Нам по-любому надо изображать из себя любителей побродить по лесу, а также фанатов рыбалинга. Иначе нас не отпустят в длительный поход, к месту нахождения спаскамеры. А для нас это очень важно. А потому исполняем из себя заядлых туристов и рыбаков. Может, тебе и понравится. «Ага, понравится. Комары, мышкара...» — кривлюсь я. «Голая земля, неустроенность в походе...» «Нет уж, увольте!» — начинаю сердиться я. «А если, к примеру, вопрос с кровососущими тварями я решу? Вернее, твоими способностями воспользуемся и разгоним вокруг себя эту кровососущую бяку?» Я в очередной раз пожимаю плечами. «Вопрос рыбалки...» Ох, вот реально тяжкий вздох со стороны Искина услышал. Но тут даже не знаю, что и предложить. Затрудняюсь ответить. А вот насчет обустройства на месте отдыха или там на берегу реки при рыбалке, то можно многое прикупить. И палатку, и всякие подстилки, чтобы попу не морозить. Примочек в интернет-магазинах знаешь, сколько продают? «Увидел бы, глаза бы разбежались. А есть ведь еще и уцененные товары, а? В хорошем состоянии вещи, а цены бросовые!» Уже я вздыхаю. «Во-во, теперь еще и на это надо где-то деньги брать!» Но Боря быстро в разговоре ориентируется. «Слушай, а твои братья...» Они ведь, бывая в гостях у дедушки с бабушкой, ведь по-любому и в походы ходили, и на рыбалку с ночевкой бегали. И еще. О, а что ты так среагировал, когда дед предложил по друзьям в деревне пробежаться? Неужели...» «Теперь уже я по-настоящему тяжело вздыхаю». «Да как ты не понимаешь, Боря?» — почти кричу я, хотя и мысленно. У меня ни в школе, ни здесь, нигде друзей не было. С Танькой вот играли. Да и то у неё какие-то свои расчёты были насчёт меня. А к чему это привело в итоге? Мы с тобой совсем недавно видели. Буквально вчера, как она от меня рожу свою воротила. Дома всё то же самое. Меня ж, по сути, гнобили старшаки и девчонки. Разве что мама старалась защищать. А батя обычно просто игнорировал. «Есть, живу, и ладно». Вот только сейчас, после того, как ты мой фон магически успокоил, со мной более-менее все общаться начали. И это родственники. А с местными пацанами мы только тут дрались, и всё. Но меня не особо-то трогали. И Вадика боялись, кто помладше, а кто постарше. Шугались деда. Да, и братья наведывались иногда в деревню. Их тут хорошо помнят. Эти шулопаи тут отметились очень знатно. Так что по деревне я ходить уж точно не буду. Лучше уж на рыбалку, а лучше в лес пойду. — А может быть, все же жуком займемся? — между делом спрашивает Боря. — И руку в ремонте надо набивать, опыта набираться. Да интересно же, ну и бабулю порадуешь. Лучше кормить будет, а? — Я и так скоро лопну, если так есть, буду постоянно. Раскабанею, — смеюсь я. — А вот это вряд ли. «С такими тренировками поправиться сильно у тебя, думаю, не получится. А вот мышечную массу набрать легко. Главное, продолжай так же есть, в том числе на ужин». Я улыбаюсь на подначку из кино. Шутник. И сам уже достаю ключи от замка на воротах бокса. Пора и делом заниматься.